Глава 64. Две леди Пол. Середина февраля 1817 года. Признаться это было неожиданно, воскликнул Вассельс. Слуги сгрудились у северной стены столовой, сквозь которую только что приспокойно прошёл мистер Норрл. Вассельс дотронулся до стены. Твёрдая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 Как вам угодно, сэр, спокойно ответил Лукас. Должно быть, в Англии уже день, сказала одна из служанок, пристально вглядываясь в тьму за окнами. Это и есть Англия, глупая девчонка, воскликнул Лассельс. Не, сэр, сказал Лукас. Простите, но вы ошибаетесь. Это место нам неведомо. Дэви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 Наконец, слуги договорились, что те, у кого есть друзья или родственники в деревне, пешком отправятся к ним, а прочих отведут лошадей на соседние фермы. Как видите, сэр, промолвил Лукас, что никто ничего не крадёт. Среди нас нет воров. Лошади мистеру Норролла останутся на его земле, а мы позаботимся о них. как если бы они стояли в стденькой конюшне, негоже оставлять их в этой вечной тьме. Скоре никто не знал, сколько именно прошло времени, карманные часы, как напольные и настенные, показывали 12. Слуги покинули дом. Они несли свои пожитки в корзинках, с акваяжах и заплечных мешках, а лошадей вели под уздцы. В конюшне жил ещё и козёл Потому что лошадям нравилось его общество, слуги прихватили их козла и двух осликов. Классель следовал за ними на отдалении, он не желал выглядеть частью этой простонародной процессии, однако и в доме остаться не захотел. Ярдов за 10 до реки они вышли из тьмы в рассвет. Пахнуло инеем, морозной землёй, рекой,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 промолвил Лассос. Но я сам решу, куда мне идти. Мгновение он размышлял, затем устремился к волшебному мосту. Слуги взывали к нему, но безуспешно. Пусть идёт, воскликнул Лукас, прижимая к себе корзинку, в которой свернулась кошка. Не боится проклятья его дело. Вот уж кого ни капли не жалко. Лукас бросил на ласальсе последний неприязненный взгляд и вслед за остальными вошёл в парк. Позади них в серое йоркширское небо уходила башня тьмы, её вершина терялась в облаках. В 20 милях от аббатства Чилдермас пересёк мостик, который вёл в деревню Старкросс. Подехав к дому, он спешился. Эй!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 Не стойте как олухи, прикрикнул он. Приведите хозяина, он меня знает. Через 10 минут привели мистера Сегундуса в халате. Тот шёл с закрытыми глазами, а слуга поддерживал его под локоть. Выглядело это так, словно Сегундус ослеп, но как только слуга подвёл его к гостю, он открыл глаза. Боже правый, мистер Чилдермас!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 Мистер Сегундус взволнованно подался вперед. «Я пришел к удивительному заключению относительно болезни леди Поул!» «Неужели? Мне кажется, она не безумна, а заколдована!» Мистер Сегундус ожидал, что собеседник изумится, но Чилдер Масс лишь кивнул к некоторому разочарованию хозяина. У меня есть кое-что принадлежащее её милости, сказал Чилдермас. Нечто, чего леди Пол не достаёт. Не собоговалить отвести меня к ней? Да, но я не причиню её милости вреда, мистер Сиагундус, напротив. Я собираюсь ей помочь. Клянусь птицей и книгой, птицей и книгой. Я «Не могу отвезти вас к ней», — ответил мистер Сегундус. Видя, что Чилдер Масс собирается возразить, он добавил. «Дело не в том, что я не хочу, просто не могу. Нас отведет Чарльз», — он указал на слугу. Несмотря на странность подобного заявления, Чилдер Масс не возражал. Мистер Сегундус вновь закрыл глаза и вцепился в руку слуги. Сквозь каменные и обшитые дубом коридоры стар кросс-хола проступали очертания другого дома. Чилдермасс видел бесконечные лестничные пролеты. Словно в волшебном фонаре одна картинка просвечивала сквозь другую. Его замутило, словно на море в качку, и без посторонней помощи он не сделал бы и шага. Чилдермасс не был уверен, идет он или падает. преодолел одну ступеньку или высоченный лестничный пролёт, ему казалось, что он скользит через целый акр каменных плит, в то время как на самом деле они прошли несколько шагов. Голова кружилась. "Стойте, стойте!" вскричал он, осел на пол и закрыл глаза. "На вас магии действуют сильнее, чем на меня", заметил мистер Сегундус.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 Подтолкнул Чилдер Масса вправо. «Встаньте здесь!» — возбужденно прошептал он. «И закройте один глаз! Видите на месте рта алло-белую розу?» «Магия действует на нас не одинаково», — заметил Чилдер Масс. «То, что я вижу, очень странно, но розы там нет!» «С вашей стороны было очень самонадеянно сюда явиться!»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 Я прожил среди волшебников 20 лет. Так что я человек привычный, говорите. И она или они заговорила. Мистер Сегундус немедленно извлёк из кармана халата записную книжку. Однако теперь две леди Пол говорили пооразнь. Леди Пол в Старкросс-холле рассказывала одну историю,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 Но она собиралась рассказать нам что-то совсем другое. В магии роза означает молчание. Вот поэтому вы видели ало-белую розу. Это приглушающее заклинание. А ведь вы правы, изумлённо промолвил мистер Сегундус. Да-да, теперь я понимаю. Я читал о таком. Но как нам его снять?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 Я не жила и не умирала. Леди Поул прижимала руки к груди, и слёзы струились по её лицу. И не я одна. Жена мистера Стрэнджа и слуга моего мужа Стивен Блэк страдают и по сей день. Леди Поул рассказывала о бесконечных призрачных балах, о жутких процессиях, в которых её заставляли участвовать.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 Похоже на приграничные замки в Шотландии. Высоко наверху сияло одно око. Какая-то тень выглядывала наружу. Лассельс увидел ещё кое-что, чего Чилдермас не заметил и ни о чём не упомянул. На деревьях клубками свились тяжёлые змейподобные существа. Одно из них как раз заглатывало целиком упитанный свежий труп. Между деревьями и ручьём стоял бледный юноша. Он смотрел на Лассельса пустыми глазами, а лоб его блестел от пота. Лассельс решил, что на юноше форма 11-го полка лёгких драгун. Он обратился к юноше. Несколько дней назад здесь был наш соотечественник. Он заговорил с вами, вы его вызвали, а он сбежал.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 чтобы не дать противнику опомниться, Лассель заявил, что они будут стреляться на 20 шагах и сам отмерил расстояние. Противники заняли позиции, и тут в голову Лассельсу внезапно пришла мысль. "Постойте!" крикнул он. "Как ваше имя?" Юноша безучастно смотрел на Лассельса. "Не помню", ответил он.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 Я, защитник замка вырванных ока и сердца, начал он